А это что-то все продолжало ползти вверх по ноге. Она визжала и пыталась смахнуть его, и оно больно укусило ее с внутренней стороны бедра. Позднее Дара сунула ей это прямо в нос, избивающегося черного жука длиной три дюйма. — Все дело в темноте, — с энтузиазмом продолжал Эдди Бикс. Это ни с чем не сравнимое чувства, — «Ты находишься в своей собственной вселенной!» Машина была грязная, в ней пахло освежителем воздуха. Круглый указатель с надписью «Не курить» был запихнут за щиток прямо перед ней. Дворники скрипели по ветровому стеклу, размазывая тонкую пленку измороси. «Нужно попробовать групповую динамику, самоутверждение. Я чувствовал себя недостаточно уверенным». На этой работе с тобой иногда обращаются как с настоящим дерьмом, но теперь от меня не особенно беспокоит. Я знаю, что делаю нужное дело. Он поднял руку и показал. Вот тут мой двоюродный брат женился тут пару лет назад. Церковь находилась от дороги довольно далеко. Она была маленькой и старой. «Колокольня в нормандском стиле», — подумала Кэт, вызывая в памяти свои знания школьного курса по истории архитектуры. Вытянутые окна размещались в алтарной части и казались совершенно неуместными. Цементная штукатурка на стенах кое-где осыпалась. Церковь, как большинство церквей, была ветхой, а кладбище перед ней запущенным. Справа стоял современный кирпичный дом Викария. Через дорогу располагался ряд каменных коттеджей, а за церковным кладбищем находилось маленькое современное кладбище, и некоторые коттеджи своей тыльной стороной были обращены к церковной стене. Они остановились позади полицейской машины и темно-зеленого фургона. Других машин не было, как и репортеров. Мужчина в рабочем каменезоне стоял на лестнице и мыл высокие окна в алтаре. Внутри у Кэт все сжалось. Обычно в начале любого своего задания ей хотелось поискать что-то такое — чем еще никто не успел воспользоваться — свидетеля или жертву, или прохожего, которого не успели расспросить. Хотелось взглянуть на все под другим ракурсом. Но сегодняшнее задание было ей неприятно. Она надеялась, что тут ничего не произошло, и ниточка, которую им дали, окажется ложной. Эдди открыл дверцу, и в машину ворвался порыв холодного ветра. Он взял с заднего сиденья два своих «Никона» и длинные фокусные объективы, и повесил их себе на шею. Потом уставился на небо и произвел в уме какие-то вычисления, бормоча с сомнением. «Два и восемь!» Сняв колпачок с объектива одного из фотоаппаратов, он установил световой фильтр и внимательно изучил каменные коттеджи через дорогу. «Никогда не фотографировал эксгумацию», — сказал он. «Вот пару трупов, да, пришлось фотографировать». «Самое лучшее в них то, что они не двигаются!» «О, Господи!» — воскликнула Кэт. Сильный порыв ветра разметал ее волосы. Она увидела голубой щит и наклеено на нем объявление с указанием времени служб в церкви, под ним подпись викария «Преподобный Нейл Комфорт». «Подходящее имечко для викария», — заметил Эдди. Они прошли на кладбище. Оно было старое и неприбранное, многие надгробия накренились, некоторые обросли мхом или лишайником, на других почти стерлись надписи. «Современное кладбище сзади», — сказала Эдди. Кэт смотрела на могилы с чувством неловкости. Кладбище пугали ее. Она, шутя, говорила, что после смерти станет донором, пожертвует во славу науки свои органы, но по некоторым причинам не составляла завещание, Ей не хотелось думать о том, что она смертна. Она старалась не зацикливаться на мысли о смерти, возможно, потому что ей часто приходилось сталкиваться с ней по работе. Тела, извлеченные из покорежных машин, рыдающие вдовы, попытки раздобыть фотографии у убитых горем родственников, родителей. Иногда трагедии других людей значили для нее так же мало, как имена на могилах, мимо которых она шла сейчас». И тогда Кэт пугалась, уж не стала ли она слишком бесчувственной, слишком толстокожей. Но как-то ее отправили брать интервью у четырехлетней девчушки, умирающей от лейкемии, и остаток дней она провела, борясь со слезами. Идя по мощенной дорожке через старое кладбище, они миновали высокое тисовое дерево, ветки которого бились о стену.